Тогда же и почти там же окрестности снаружи шатла клана «Темных Эйджел» и «Гла -мрака». Когда главный военный вождь, Дэм, капитан Гаврилов и взвод лейтенанта Сердюка прибыли к месту падения инопланетного шаттла, Сергей-младший сказал, «Вот ведь крепкая штука, Андрей Викторович. Два снаряда в брюхо из морской пушки и не царапины. Теперь дело осталось начать окончить. Выколупать оттуда содержимое, ибо само оно не выйдет». и начать задавать вопросы с пристрастием. Лучше всего для такого подходит излучатель антиматерии, но... — Кстати, Василий Андреевич, у вас в боекомплекте имеются аккумулятивные заряды к РПГшкам или только фугасные и зажигательные? — Немного, но есть, товарищ младший прогрессор, — не моргнув глазом, ответил капитан Гаврилов. — Тогда давайте их сюда, — сказал тот, потирая руки. — Будем ставить эксперименты на мышах. — Да, товарищ Гаврилов, — подтвердил главный военный вождь. «Лишним это не будет». «Там внутри все в панике», — неожиданно сказал Адем. «Они спрашивают, какой мы хотим выкуп для того, чтобы отпустить их отсюда живыми». «Никакого выкупа и никакого отпустить», — Андрей Викторович резко рубанул рукой. «Если они слышат твои мысли, то передай им, что мы можем предложить только безоговорочную капитуляцию и при этом гарантируем им сохранение жизни, хорошее обращение и питание, а также медицинскую помощь». Повторные налеты такого рода на наше поселение нам совсем не нужны, так что пусть выходят с поднятыми руками по одному, без оружия и снаряжения. «Совершенно с вами согласна, дядя Андрей», — оскалив остренькие зубки, улыбнулась маленькая Демка. «Я чувствую, что мама Мадлен приходит в себя, и поэтому мне расхотелось убивать этих несчастных. Я теперь такая добрая, потому что счастливая».